Чтобы тихо, без шума и подевок, возвращался в Лондон и ждал указаний. Со мной всё в порядке, спасать меня не надо. Местам сопротивления, узнаваемой с первого взгляда героине требуется, а по пути пусть поищет азиль. Может, не стоит ему говорить. Медром к Смельяна, не уподобляйтесь суслику, там у самому. Какой смысл скрывать факт, который всё равно обнаружится, поскольку Азиль отправился искать Эльмара, Логично будет предположить, что всё это время она двигалась по его следам. Следовательно, ему проще будет двигаться ей навстречу, чем возвращаться в исходную точку и начинать всё сначала. К тому же, это займёт его на некоторое время, и смею надеяться, прибавит осторожности. Агент, пусть Элвис проинструктирует. Ему же будет меньше проблем. А если он не согласится, Это Кантор уже спросил просто из вредности. Уж слишком заметно его пытались спровадить. «Диего, не прикидывайся придворной дамой», – подал голос папа. «У тебя у самого опыт подпольной работы помощнее, чем моего величества. Объяснишь по собственному разумению. Ты-то, надеюсь, понимаешь, чем чревато появление в столице Элмара?» «Да, и еще». Похожие инструкции у Шелара черпались из той же бездонной бочки, что и вопросы. Де Башине объяснила Маро доступно, что обо всём, что он от тебя узнает, для самого твоего визита он должен молчать, даже если ему для этого придётся бросить пить. Правду о моей нынешней деятельности знают лишь несколько человек. Любое, даже случайно оброненное им слово может привести к катастрофе. Как бы ни было ему обидно слышать, что его кузен Диескоть предал всех и вся, Пусть терпит и помалкивает. Если так уж будет не втерпёшь, пусть кричит: "Не верю!", требует поединка и делает ещё какую-нибудь типичную для него глупость. Но доказывать что-либо, ссылаясь на тайную связь со мной, пусть не смеет даже самым верным и проверенным соратникам. Надеюсь, ты сумеешь ему это объяснить. Кантор вздохнул. Попытаюсь. Оглянувшись в последний раз на чудовищную карусель, на которой уже страдало несколько новых клиентов, он неохотно побрел прочь из увеселительного парка. Его не покидало чувство, что папа с Шеларом нарочно отослали лишние уши куда подальше, не просто для того, чтобы без помех обсудить что-то важное. Нет, наверняка их секреты имели прямое отношение к самому товарищу Кантору, и господа заговорщики категорически не желали, чтобы он их слышал – И опять он не спешил просить папу о самом главном. Впрочем, пока ему спешить некуда. Сначала надо убедиться, что с местоми не до героями действительно покончено и никакой угрозы для Насти они не представляют. Но как только всё сотрясётся, чужеясные катились мимо, как декорации по сцене: эротические и кошмарные, весёлые и унылые, безискусно бытовые и фантастически бредовые. Людей незнакомыми людьми, животными и невообразимыми чудовищами. Кантер неторопливо шагал в направлении нужному ему человека, размышляя по пути, видят ли его в своём сне эти чужие люди так же, как он видит их. Например, вот тот с дерёшенной парнейшкой с винтовкой, больше его самого, выглядывающий из угла. Вспомнит ли он по пробуждении странного прохожего в алым камзоле с кружевными манжетами? который сейчас придет через улицу, не обращая внимания на стрельбу и взрывающиеся вокруг машины? Или та женщина, напереполненная крысами кухня? Обратила ли она внимание на человека, который вошел в одну стену и вышел из другой? Ну, та парочка на пляже его без сомнений не заметила. Сон принца Бастарда Элмара оказался на удивление спокойным и умиротворенным. Его высочество сидел за столиком в тенистом саду, И судя по имеющимся здесь же письменам принадлежностям слагал стихи. При виде мистралицы он несколько смутился, перевернул лист, но тот же радостно предложил вина, которое откуда-то взялось на столе одновременно с появлением гостя. Кантра опустился в лёгкое плетёное кресло, почти такое же, как у дедушки, и принялся за традиционное вступление. Эльмар, слушай меня внимательно. Это не просто сон. «А это сон?» – с некоторым недоумением перебил принц Бастарт. «Да, это сон. Ты спишь, и тебе все это снится. На самом деле ты сидишь в тюрьме где-то в Голландии. Ты там то ли кого-то побил, то ли что-то разнес, мне точно не рассказали». На просветленное лицо героя легла тень из сознания. «Жаль, конечно, портить человеку такой приятный сон, но что поделаешь?» Я тебе не просто так снюсь, я пришел к тебе намеренно, так же, как приходил к Ольге и к маэстро Карлосу. Меня прислал Шеллар. О, боги! Диего, это точно не просто сон. Ты действительно нашелся? Ты жив? С тобой все в порядке? А где Мафей, Жак, Ольга?» Кантор скрипнул зубами. Вот еще не хватало сочувствия от Элмара. И нагло проигнорировать вопрос не выйдет. Уж чего бы столь есть, вы не полезнце переспросить и врать боязно, а вдруг вместо этого прозвучит самое, что не на есть правда, как в лабиринте. Эльмар, я ничего не могу тебе рассказать. Я потерял их и попал в другой мир. И, пожалуйста, не спрашивай и не перебивай, а то что-то пропущу. Ты же знаешь, что Лара, он наговорил тут кучу инструкций, указаний и просто полезных советов. Но с ним-то хоть всё в порядке. Чуть ли не всмарил Сельмар. Да, с ним точно всё в порядке, и он очень тебя просит и даже категорически требует, чтобы ты не появлялся в Дайн-Рисе. Ты ему все планы спутаешь. Он добросовестно пересказал всё, что требовалось, и даже добавил немного от себя. Кратенькая лекция по основам коаспирации Эльмару действительно требовалась. Иначе не поймёт, почему его не хотят видеть в столице. Великий герой никогда не считал нужным от кого-либо прятаться, поэтому прятаться он попросту не умел. Да ещё и полагал не боясь недостойным и неподобающим. Эльмар выслушал всё молча без возражений, но что-то в его лице Кантеру очень и очень не нравилось. За время знакомства он успел неплохо изучить его высочество и давно заметил, что тому не свойственно скрывать или сдерживать эмоции, кроме как под жёстким давлением этикета. А вот таким суровым, решительным и одновременно непринципиамо спокойным Эльмар становился лишь в одном случае перед серьёзной дракой. До него что ни не дошло, ль он нарочно ищет противоречия. Эльмар, ты всё понял? Да, ляснул в лоб ответ, словно коротким толчком ушёл в ножный меч. Ты сделаешь так, как тебя просят. Нет, глухо стукнуло о землю древко копья. Твою мать. Ну почему? Диего, не кричи. Всё так же спокойно и прошибаемо, всё так же спокойно, непрошибаемо, как та самая стена, в которую принято биться лбом. Никакого удивления собственным словам Кантер не заметил. Конечно же, благородный герой сказал именно то, что хотел сказать. Врать из ворощацу и мы в голову не пришло. А жаль, может всё-таки выяснилось бы, можно ли это делать во сне. Я не тупой гоблин. Я всё понял и не собираюсь спасать Шилара, если ему это не нужно. Я должен догнать Азиль. Погоди, не перебивай. Ты же не знаешь. И Шилар не знает, хотя это ему и не свойственно. Она давно нашла меня и даже навестила несколько дней назад. Но почему-то не осталась. Не стала ждать, пока я своего достигну, а ушла дальше на юг. С ней что-то не в порядке, я точно тебе говорю. Она все время несла какую-то ерунду, будто она что-то должна сделать, и тогда все будет правильно и как надо, и выглядела при этом словно немного не в себе, и, как всегда, ничего не объяснила. «Диего, я за нее боюсь. Я должен догнать ее и вернуть». О-о-о! Только и смог выговорить Кантор. Как убедительно доказывает жизнь, даже Шелар не в силах предусмотреть все возможные варианты. Но как неприятно видеть это торжество хаоса над разумом, когда в душе ты с Шеларом в кои-то веки согласен. И что теперь делать? Что можно возразить, когда Элмар смотрит в глаза вот так спокойно и уверенно, и ты чувствуешь, что все твои аргументы будут значить не более, чем удары той самой головой в ту самую стену? Да, он не гоблин, ему можно объяснить словами и убедить, но не в том случае, когда дело касается Азиль. Если у Эльмара будет хоть малейший повод за неё пошасаться, он отвергнет как незначительные все прочие опасности, не глядя перешагнет через мелкие преграды, а крупные снесёт подобно стедабьному орудию. Всяческих же уговоров и возваний к здравому смыслу попросту не услышит. Ты понял? Да что ж тут непонятного? Только постарайся её побыстрее догнать и ни во что не вляпаться. Хорошо. Конечно, кивнул Эльмар. Спасибо, твои советы мне очень пригодятся. Я как раз подумывала о том, чтобы путешествовать инкогнито. Ты, за да тебя же половина населения в лицо знает, а если кто не нароком запомнивал, то опоздает по размерам. Я варваром переоденусь. В таком виде я познавать никто не попытается, и акцент могу воспроизводить настоящий. Одно неприятно. Я уже отвык ходить немытым. Можно подумать, там, где ты сейчас сидишь, тебе дворцовые условия создают. Кстати, как тебя угораздило? Не помню. Понимаешь, с самого начала путешествия меня словно злой урок преследует. То деньги сперли, то коня увели, то сонного зелья в питье подсыпали. Наверняка и в этот раз без чего-то подобного не обошлось. Не может такого быть, чтобы я с одной бутылки вина отдубасил дюжину почтенных граждан, Развалил часовню, преставал к девицам и ничего этого не помнил. Конечно, не может, типичная подстава, особенно с девицами. А с кем пил, помнишь? В последний раз вовсе один. Значит, троксирщик в деле. Выяснять у него что-либо бесполезно, ничего нового не узнаешь. А предпоследний? Эльмара горчонно махнула рукой. Да это я уже сам понял. Только где же его теперь искать? А князь, как умудрился прощёлкать боевого артаскового жребца увести. Это ж тебе не плютов из загородки потырить. Эльмарсдохнул и поведал, как его подловили на самых благородных намерениях. Вот и выпускай таких героев в люди без сопровождения. Понятно, голос ты не узнаешь. А вот попробуй вспомнить эту бабку, у брать платок и прощей мелочи и сравнится с со своим собутыльником. Задумчиво посоветовал Кантер. Тоже убрал предварительно усы, бороду и главный убор. Только глаза, например. Носы отдельно, ты отдельно, форма бровей, строение скул, челюсти, зубы. Эльмар вдруг тихонько заречал и смял в кулаке серебряный кубок. Понял, да? Сочувственно усмехнулся Кантер. Если этот самый нос ещё и сопровождать меня приедет, Угрожающе произнёс принц Бастард. Вместо дальнейших пустых слов он доступно и наглядно скатал несчастную посудину в шарик, а затем бросил на стол и одним ударом расплющил в блин. Кантер искренне надеялся, что у деятельного кадокрада всё же не хватит наглости мелькать перед Эльмаром так часто, или что он хотя бы окажется чуточку крепче кубка.